Глава двадцать шестая Я и остывала, но так, как умела. Скрежетала зубами, рвала на себе волосы и пыталась отыскать возлюбленному хоть какие-то оправдания. Мы все в каком-то роде эгоисты. И если нуждаемся в ком-то, то мечтаем, чтобы он всегда был рядом. Пусть хоть единственным зрителем в театре одного актера. Приживусь, приспособлюсь. Несахарная. Вот про детей забыла поинтересоваться. А они у меня могут быть, Елена, нафиг уже детей, раз я вся из себя такая непобедимая. А не буду ли я становиться всё хуже и хуже? Буду, конечно. Это неизбежно. Если нет никаких ограничителей, со столетиями любую мораль сотрёшь, лишь бы хоть что-то интригующее испытать. Василий, будучи свидетелем моих терзаний и размышлений в воздух пытался поддержать. Он звонил юристу собирается передавать фабрику без суда он задабривает тебя люба показывает что теперь ты сможешь совершить много добрых дел пока не станешь курвой или он их совершит чтобы поднять тебе настроение мне это не помогало справиться с апатией до сих пор тошнило от воспоминаний как Гриша прижал меня к двери и не обращал внимания на протесты мой возлюбленный Мой любовник, мой самый классный собеседник показал себя в полной красе. И ведь знал, что я не из тех, кто способен просто принять какой-то выбор, если в нём есть грязь. Вася продолжал утешать: "Ты можешь требовать от него хороших дел. Он хочет видеть тебя на своей стороне, и такие уступки для него мелочи". Я угрюмо ответила: "Похоже, бессмертие сделало меня мудрее, Васёк". Оно всё покрыло неоднозначностью. Вот, например, это дело, которое казалось кристально ясным. Теперь фабрику будут возглавлять люди, не имеющие ни малейшего представления о бизнесе, или, по крайней мере, точно не такие же конкурентоспособные, как Гриша. Все его подчинённые получали высокие зарплаты, и он мог это позволить, поскольку рентабельность зашкаливает из-за его продвинутых вкусовых рецепторов. «В воду не надо глядеть, чтобы понять. Дальше так же не будет». «Гляди-ка, Васёк. Я сделала хорошо для наследников, но плохо для сотрудников». «Не хорошо и плохо, а справедливо. Вынес вердикт Вася». «В том-то и дело». Я горько усмехнулась. «Любое хорошо для кого-то плохо». «Кто я такая, чтобы нести ответственность за каждое решение?» Какой-нибудь грёбаный направитель истории? Сильно сомневаюсь. Мир должен течь сам, как раз за счёт плохих и хороших решений всех, а не избранных. У вас и закончились аргументы. Слишком много думаешь. У меня уже башка трещит. А через 3 дня до меня дошло. Я из института просто летела домой, задыхаясь от нетерпения. Вася, ты здесь? И я знаю, что делать. От переизбытка накопившегося восторга я не могла усидеть на месте. Знаю, что сделать правильнее, где навести порядок. Вася, стучи быстрее, ты срочно нужен. Он оказался рядом, мы попытался что-то написать, но я скинула теоретическую доску на пол, лишая его права голоса, пока не выскажешь Stein перед моим лицом. Я буду выдыхать бессмертие в тебя. Если получится, то сразу же ищи человека, который только что умер. Я вообще перестала понимать, где чёрное, где белое, но это определённо хороший поступок. Не знаю, сколько отведёт тебе смерть после, но я хочу дать тебе шанс дожить ещё одну жизнь, перестать быть козлом, заслужить право встретить на небесах мать и сказать ей всё, что так долго хотел сказать. Деревянный курсор задвигался прямо по линолеуму, но я не стала оборачиваться. Возьми этот шанс, Вася, и используй его как надо. Я, как придумала это, у меня душа сразу на место встала, потому что подобное и есть добро, понимаешь? Простить кого-то до самопожертвования и прожить свою короткую человеческую жизнь без боязни того момента, когда окажусь в верхней строчке смерти, без смерти я не существую. Оно обрывается или концом мира, или непроходимой скукой. «Ты передо мной?» «Я, чистерщица. Прошу тебя поучаствовать в своем же спасении». После этого зажмурилась и начала активно дышать вперед. Короткие вдохи и длинные проникновенные выдохи. Минут через пятнадцать почувствовала себя полной дурой. Собственно, и сама процедура мне не до конца была ясна, и решение Васи я так и не узнал, но ещё почти час стояла с открытым ртом и дышала. Если Григорий снова висит тучи над моим домом и наблюдает, то он рискует умереть со смеху до конца своего бессмертия. Спиритическая доска отвечать мне не хотела, потому пришлось вспомнить о том, что я снова человек со слабостями и отправиться готовить ужин. Но настроение, так долго лежавшее на дне, выправлялось. Даже если не удалось, само это решение, бескорыстное, сострадательное, говорило о том, что я обязательно найду такой путь, который будет безупречно чистым. Гришёв позвонил через неделю после последней нашей встречи. Всё ещё размышляешь, моя любовь? Обычно ты быстро справлялась с осознанием. Нет, Гриш, не размышляю. И кажется, снова готова с тобой встречаться. «Как насчёт прогулки в парке?» «Парк?» – недовольно протянул он. «Я так сильно соскучился, а ты намереваешься мучить меня весенним парком?» «Нет. Я намереваюсь научить тебя ловить радость от всего, что замечательного есть вокруг». «Свободен в субботу? Ты уже безработный или только готовишься?» «О, то есть шпион к тебе окончательно переселился?» «Мило. Он совсем страх потерял». Передо мной больше не отчитывается. Я закончил разговор чем-то нейтральным, а про себя отметила, что Гриша заботился пропажей Васи. Но Вася и у меня уже несколько дней не показывался. Я звала и не получала ответа, а из того вытекало сразу два следствия. Эксперимент с Васей, скорее всего, оказался удачным, и теперь призраку незачем держаться могущественного товарища, а сам Григорий не знает о том, что я сделала. И отлично. Лучше ему не знать, тогда я успею совершить ещё много добрых дел его руками. Плюс смогу снова раствориться в счастливой влюблённости. Я всего лишь человек, потому мне необходимы человеческие радости и страсти. Но внутренняя дилемма: как так можно относиться к тому, кто показал своё истинное я, разрешила просто? Ультиматумы, ласки, уговоры всё ещё можно направить на благо. Свидание, кстати говоря, прошло прекрасно, как в старые добрые времена, когда я ещё была погружена в собственную беззаботность. Началось оно в парке, продолжилось в кафе, а заканчивалось несколько раз подряд. То в парке, то в кафе, то в спальнях по очереди. Очень легко не думать, когда думать не дают. И куда он делся? Выпрошал Гриша за завтраком, который сам же приготовил. А я не могущественная нечто, способная противостоять подобному искушению. Есть самое вкусное из возможного. Я интересовался Григорий Авваси, и далеко не в первый раз. Просто мне удавалось постоянно уходить от темы. Ты без домашнего питомца соскучился? я подкалывала. Зачем он тебе за мной следить? Так я тут сижу, следи. Да нет, просто странно. крутился постоянно здесь котина назовельвая и сейчас я исскоса взглянула на него а может у Гриши такая форма привязанности хотя о чём я нет у него никакой привязанности никому только эгоизм я приношу ему радость потому обязана быть рядом в васе приносил некоторую пользу потому и он должен вертеться по близости невольно тяжело вздохнула хотя пыталась в последние дни отгонять от себя эти неприятные мысли, которые всё равно ни к чему не приводят. Но Гриша подобные выдохи не пропускает. Он прищурился и продолжил. «И это не единственная странность, моя любовь. Например, ты теперь менее уязвима к травмам, а любые повреждения должны заживать буквально на глазах». «О чём это ты?» «Я нахмурилась». «А за сосину твоей шеи?» Возбужда, что выглядит? Так это ты оставил, возмутилась и подтянула ворот рубашки чуть выше. Совсе нет. Мне в институт завтра в Водоласки идти. Он ответил с лёгкой улыбкой. Прощено идти в Водоласку. Чем у меня совесть? Мне это чертя эта тема. Да и не хотелось его ещё сильнее насторожить, потому отодвинула опустившую тарелку и встала. В общем, вы тут сами с отсутствующими эрудиментами разбирайтесь. а моё сердце требует развлечений». «Опять в какой-то комнате убираться?» – сразу догадался Гриша. «Люба, ну хоть иногда бери себя в руки. Я домработница за это плачу». «Ей плати, а меня удовольствия не лишай», – распорядилась я. Но в арке обернулась и добавила. «И не ищи Василия, он меня всегда раздражал. И если сгинул, так только лучше». «Как прикажешь, душа моя». Последнее прозвучало иронично, но если разбирать досконально, а при уборочке всегда получается именно досконально, то он впервые назвал меня так, вместо обычного моя любовь. Но в этом есть смысл, который сразу не уловить. У этого древнего эгоиста нет души и совести, но сама я, моё мнение о счастье и такой недостаток компенсирует. Вот только что получено очередное доказательство Он не будет искать Василия и тем самым предоставит ему некоторую свободу, плюс монеток в копилку добрых дел. Люба. Гриша позвал минут через 20, когда я с удовольствием протирала пыль на полках в самом дальнем кабинете. Что тебя беспокоит? Или иначе, каким количеством каратов можно перекрыть твою обиду? Я вначале заставила себя улыбнуться, лишь затем повернулась. Крч, ты меня по привычке с кем-то путаешь, дорогой. Всё пройдёт, только продолжай быть милым. Но я вижу, что стоит мне только на несколько минут оставить твои рецепторы без раздражителя, как ты погружаешься в какие-то грустные мысли. Поиграй со мной в психолога. Вытащим всё наружу, а потом, если хорошо справишься, я поиграю с тобой в гинеколога. Усмехнулась и качнула головой. Всё в порядке, Гриш. Это я тебе как психолог утверждаю. Нельзя изменить человека, он может измениться только сам. Мне нужно время к этому привыкнуть. Я меняюсь, заверил он, но я ни на грамм не поверила. Открой глаза, моя любовь. Я переписываю собственное прибыльное производство проходимцам, и осилил хряновую тучу денег на инвалидов, которым ничем не поможешь. Молодец, похвалил я без азарта. Но все эти действия никак не связаны с бескорыстным самопожертвованием. В тебе его просто нет, и никогда не будет. Ты ведь тёмный. Не заставляй меня объяснять. Дай время привыкнуть. Он грязно выругался, как сплёну себе под нос. Я не прислушивалась, но всё равно уловила, о каком именно гробо он ведал самопожертвоние и прочие идиотские штуки, придуманные людьми, чтобы ощутить себя значимыми. А он мол, значим сам по себе. Для существ его уровня все эти финтифлюшки ни к чему. И если я продолжу его упрекать, то он снова начнет планировать конец света. Вот тогда-то я и осознаю, что была неправа. Просто молча пожала плечами. Дескать, я ведь не упрекаю. Он сам это придумал зачем-то. Будь он человеком, то психолог на моем месте решил бы, что Гриша сам себя за что-то упрекает. Нецензурная тирада была бесконечной. Он вообще в этих делах умелец. Как их поискать? Хороший навык пригодится в реализации лаптей позже. К моему облегчению эпический спич был прерван звонком его сотового. Услышав знакомое имя, я заинтересовалась и отложила тряпку, последовав за ним в коридор. «У Татьяны что-то случилось?» Полюбопытствовала я, когда он закончил разговор. «Ты у нее случилась?» Ответил он непонятно, но смилостивился и решил объяснить. Она должность наверняка потеряет. Новым владельцам старой секретарши не нужна. Просит меня взять её с собой. Время словело, куда я теперь попа dams. Давай, моя предсказуемая любовь, начинай говорить, что я должен это сделать, чтобы ты улыбалась. Как я могу не пристроить твою подружку, верно? И то ли скривилась, то ли улыбнулась. В общем, вышла та ещё гримаса. Дело в том, что Татьяна со мной перестала разговаривать. «Сразу после того, как я сообщила ей о подарке». Дальнейшее пересказать не успела, поскольку она не брала трубку, но это вряд ли бы её умаслило. Татьяна попросту не могла пережить новости. «Как мне все из себя недостойно и вручили такой презент. Она-то и умом, и внешностью посолиднее, а нет, пролетела в лотерею». И звонит она теперь Григорию не потому, что отчаянно боится остаться без рабочего места». Наверняка всё ещё теплит надежду и себе подобный куш отхватить. Потому я и ответила как можно равнодушнее. «Делай, что хочешь, Гриш. Татьяна точно не пропадёт. Её на любую вакансию с руками и ногами оторвут. Но если лапти пойдут неплохо, то не забывай, что она моя подружка». «Злостная манипуляторша», обрадовался Григорий, быстро забыв о плохом настроении. «Вот Так мы теперь и сосуществовали в самый настоящий военный нейтралитет, к которому я так долго шла. И расстаться сил нет, и мир бросить без присмотра совесть не позволяет. Но все отношения строятся по правилам грубого диктата, с волками жить, как говорится. Особенно с волками, которых невозможно взять и разлюбить.